50. С утра Мака уехал к матери в больницу, а Пиля брился его бритвой перед мутным пятнистым зеркалом. Да, не шибко живёт парнишка, думал он с брезгливостью оглядывая старую ванну с порыжелыми от коллупинами, слипшуюся клейонку за навеску шланг в червоточинах. По радио из кухни доносились новости: бесконечные съезды Горбачёва, урожай, цены, и вдруг в конце сообщили, что вчера По неизвестным причинам покончил самоубийством член правительства Грузии. И дальше шли регалии, посты и имя «Большого Чина». Не поверив ушам, Пилия кинулся к телевизору, время близилось к восьми. Он застыл с помазком полуномыленный. Но как? Почему? Зачем он сделал это? На него не похоже, сам учил биться до конца, а смерть, мол, сама знает, когда ей приходить, а тут сам ее вызвал, как скорую. Скорая смертельная помощь. Покончил с собой. Когда, где? Если так, то я полностью свободен от всех и от всего, была последняя мысль. Пиля позвонил в отделение спросить дежурного, слышал ли тот о самоубийстве. Да, всё об этом говорят. И как страшно сделал. На кинжал кинулся. Чем? Не знаю точно. У кто говорит сердцем, кто солнечным сплетением, кто глазом? Глазом? Это показалось совсем диким. Вот до чего дело доходит из-за этой перестройки. Будет тоже у дежурный. Может убийство, предположил Пиля. Нет, ни чих отпечатков кроме его нет. Ну и что, а перчатки? Не знаю, как убийца в дом правительству пробрался и вышел, резонанно ответил дежурный. Хотя всё может быть. Повесив трубку, Пиля пошёл в ванную, но рука дрожала. Он резался и с трудом добрился. Присев в кухне у шаткого стола, он уставился на кастрюли. В отерии Опиума находка банок, смерть Цина. Да, это же чёткие знаки. Уходите из органов. Бух опять слышит его, говорит ему ясно: не делай с другими того, чего тебе самому неприятно от них получать. Пришёл Мака. Вид у него был убитый. Как мама, он махнул рукой. Каким может быть человек в третьей степени мучается? Вот несчастье, покачал головой Пиля. Врагу не пожелаешь. злейшему. Да. Думаешь, у нас с тобой много врагов? Конечно, ответил Мака. Весь воровской мир. Это плохо. Я твоей бритвой побрился, ничего. Надо потом мою машину забрать, чтобы не раскурочили на запчасти. Она дома у Сатаны осталась. Ну, поехали к ювелиру. По дороге пили решил заскочить к их штатному барыге Рублёвке, взять чего-нибудь от ломки. Он решил завязать. Для этого нужна лесенка. Снижать дозу Около дома Рублёвки попросил Маку. Ну-ка, вывалите сюда эту. Он хотел сказать падель, но удержался. Мака привёл упиравшегося Рублёвку. Тот бажился, что у него ничего нет откуда. Вы же столько времени ничего не даёте на продажу. А что было, то Чарликина, надо у него спросить. Я тебе покажу Чарлика. На вот покупаю, не отнимаю. Пиля дал ему несколько сотенных бумажек. Рублёвка осёкся, пересчитал деньги и исчез. И принёс несколько пятаков чёрного опиума в целлофане. "Своё даю, клянусь ребёнком. Сын его, выросший под Борыжьей клятвой, стоял тут же на обочине и ковырял в носу. Воды принеси", сказал Пиле. "Что тут у вас вообще происходит? Лекарство есть в городе?" "Ничего нет, тихо всё, клянусь ребёнком". "Вы же не даёте, а у меня откуда? Вы дадите, я продам. Не дадите не продам". Пилия со скреб шайбочки запил водой, убугодливо принесенной рублевкой вместе с кусочком хлеба. «Вот, закуси, чтобы лучше открылось!» В доме ювелира явно еще спали. Пилия бесцеремонно загрохотал рукоятью пистолета по железным воротам. Открыла старушка. «Мне Моисея Абрамовича». «Пожалуйте наверх». На втором этаже у окна в черной кипе сидел Моисей Абрамович. Читал газету, прихлебывая красный от крепкости чай. Увидев инспекторов, он опешил, хотел встать, но пили с силой удержал его на стуле. Сидите, уважаемый, нам нужно от вас немного. Мы вам покажем вещи, а вы скажете, подлинные они или нет, можете определить. А что я ещё могу кроме этого? 50 лет определяю, нет? Уже скоро 55. Я в 15 лет нашёл свой первый фальшивый алмаз. Папа очень, очень радовался. «Он давал мне десять-пятнадцать камней, я должен был найти фальшивку». «Мы тогда жили на углу Головицкого и Бебутовской». Пилия достал пакет с кольцами. «Разрешите спросить, это... это экспертиза официальная или приватная?» «Неофициальная. А какая разница?» «Никакой». И Моисей Абрамович нацепил на лоб вторую лупу, а Пилия на обум подал ему несколько колец. Ювелир оглядел каждый, обнюхал, нашёл пробу, посветил узким лучом особого фонарика на сквозь. Всё подлинное, ответил он, возвращая кольцо. Пиля вытащил несколько вещиц из другого пакета: барматаня, свет, отцвет, просвет, игра лучей, чистота пробы всё подлинное. Когда Пиля открыл пакет с серьгами, Моисей Абрамович сказал: "Позвольте я сам". И слепо покопавшись, вытащил несколько цепей. осмотрел в лупу замочки, вязку, завитки, узоры. Старинная работа, французская. А это из арабского золота дешёвого, но подлинное, всё подлинное. После осмотра цепочек Пиля сказал, чтобы ювелир взял себе одну за работу. Спасибо, и Мейси Абрамович выбрал, едва глянув, одну, не самую длинную, не самую заметную змейку. Сколько всё это может стоить? Мейси Абрамович снял лупы с алба, поправил кипу. То есть что? Эта. Тут много разного. Ну да, я и говорю. Всё оптом, но ну, невозможно сказать на глаз. Надо осмотреть каждую вещь, оценить, потом сложить, получить общую сумму и смотреть, кому продавать, и кто будет покупать, и где и как. Ломбард даст одну цену, ломбард исключён. Понятно. Ювелиры дадут другую цену, простые клиенты совсем третью. Но всё настоящее. Ещё раз уточни у Пиле. Всё, что вы мне показали, окончил ответил Месио Абрамович. А вас лично не заинтересует покупка этих вещей? Месио Абрамович обмахнулся белой тряпкой, лежащей на столе рядом с инструментами: щипчики, кусачки, колышки, пружинки. Надо посмотреть, рассмотреть, может быть. А в России это легко продать? Хоть на луне, смотря кому и за сколько. Ясно. И милиционер вернулись в машину, где раскросневшийся от опиума пиля прохрипел: "Вот. «И это еще на тысячи тянет. Но тут продавать опасно, надо вывезти в Россию, там сбыть. Тут все ювелиры-стукачи. Не будем же мы по людям носить предлагать. Вот и дело первое появилось. А Мака?» Игривая веселость охватила его. Чемодан не давил, спал с души, и можно тихо начинать новую жизнь. Но Мака вернул его на землю. «Надо к Борову ехать. Вначале сумку нужно спрятать». и узнать, когда Педик в Сберкассе сумеет открыть счета и когда лучше всего принести туда деньги, чтобы он мог без спешки и пыли пересчитать и принять их. Надо сделать опись драгоценностей, вставил Мака, и протокол обыска подписать. Пошутил Пиля, но Мака настаивал, чтобы описать, пронумеровать и после продажи вычёркивать. Умно, учёт и контроль. Так и сделаем. Они завезли сумку к Маке домой и поехали в отделение. По дороге Пиля спросил Маку: "Ты что-нибудь решил? О чём?" чтобы с органов уйти. Не думал ещё серьёзно. А ты? А я решил, серьёзно ответил Пиле. Уйду в отставку по состоянию здоровья, а дальше видно будет. Ну, тогда и я уйду. Чего мне там без тебя делать? Сожрут они меня. Это точно. Майор был у себя копался в каких-то папках. Увидев друзей, побегал по их лицам, поросячими глазками. В чём дело? Что затеили? Пучь? Какой пучь, Гурам Ильич? Что ты? Просто разговор есть. ответил Пилия, садясь у стола. Мака расположился у окна. «Да? О чем же?» «О долях». «Где наши деньги за Омоева?» — неожиданно для самого себя спросил Пилия, хотя это интересовало его сейчас меньше всего. «Ах, вот что! Тридцать тысяч дали, попросили подождать. Сорок тысяч еще собрать должны». «А за дядю Михо?» — продолжал Пилия. Майор, недовольно почмокал губами, отвел глаза. «Тут дело трудное, большое». «Пока гватуа не выловим, ничего сделать нельзя». Пиле со скрежетом придвинулся на стуле к столу. Майор безмятежно смотрел в ответ, не мигая. «А с бате? Как дела обстоят? Когда будешь деньги брать и отпускать?» Продолжал Пиле. «С каких это пор, господа офицеры? Вы старшим по званию диктовать решили, что и как делать?» Сухо спросил майор. «А с тех пор, дорогой Гурам Ильич, Как я решил подать в отставку, сказал Пиля. Вот оно что. В отставку? Да ты в своём уме? майор встал из-за стола и захлопнул окно перед носом у Маки. Зачем? Ты кадровый офицер на хорошем счету. Чего тебе не хватает? Надоело в концлагере работать? Да? Ну и куда решил податься? В детский сад? с насмешкой уточнил майор. В бизнес. Я сейчас на похороны дяди ездил. Он мне немного денег оставил. На пару ларьков хватит. «Посмотрим, что ты запоешь, когда прихлопнут твои кооперативы, как клопов». «А ты?» — круто развернулся майор к Маке. «Тоже?» «Да, тоже». Майор покачал головой, пожевал губами. «Ну, предатели, хуже абхазов. Куда вам из органов обалдели? Тут вы защищены погонами, местом, оружием, властью. А что такое ларечник, будочник, плюнуть и растереть, как с этим или с баром случилось?» «С каким?» — спросил Пилия. До да стуховиком, отцом твоего стукача, кукусика, о котором я Маки говорил. Вот, в сводке по БХСС. От сегодня прошу взять под стражу Эде Кукушвили, владелец подпольных цехов одежды и обуви. Недвижимость опечатана. Арестованный доставлен в следственный изолятор. Арестован и также директор трикотажной фабрики Далитза, главный технолог зав складом состояли в преступном сообществе путём сговора. Ах, чёрт, не успели Ушёл и удей, улезнул. Пиля и Мака переглянулись ещё одна гораз плеч. Опять евреи виноваты, заметил Пиля. Нет, это мы виноваты, что тянули. Майор в досаде хлопнул ладонью по столу. А евреи, кстати, всегда правы. У нас им хорошо живётся. Цухов понаоткрывали кооперативов. У нас евреев не грамили, это правда, но не потому, что мы такие хорошие, а потому что считаем себя выше всех. И поэтому нет оснований разбирать, хитрый ли ты еврей или глупый пьяница русский, или прижимистый армянин, или пронырливый татарин, или сонный гряк. Пока майор Чертыхал шипели указал на сейф. Гурам, мы знаем, что у тебя доселе лежит на всех. И на нас есть. Давай меняться. Я тебе оставляю свои доли за Амоева и дядю Михо, а ты даешь мне мою папку и, честное слово, что не будешь меня травить, когда я уйду. Амака пусть делает, что хочет». «С чего мне тебя травить? Но зачем спешить?» «Если согласен, дай папке». «Пожалуйста». Майор покопался в сейфе и кинул на стол одну тонкую папку. «Только давай сделаем по-умному. Ты отличный оперативник, знающий и опытный. Такие люди всегда нужны». Я оформлю тебе долгосрочную командировку, ну, на 2 года. Куда-нибудь на Урал в грузинскую воровскую группировку внедриться или за Бараме следить, а ты крути свой бизнес. Получится, в ресторан пригласишь. Не получится, через 2 года возвращаешься в отдел из командировки, а? Можно подумать, сказал Пиля, пряча папку за пазуху. Теперь майор повернулся к Маке. И ты туда же. Чем жить? «Чем больную мать и изнасилованную жену кормить будешь?» Сейчас о жене и матери вспомнил. А раньше говорил, что жена — это домашнее животное, которое надо иногда выводить гулять и трахать, — подумал Мака. Но ничего подобного говорить не стал, а только ответил. «Варьки на вокзале куплю». «А деньги откуда?» — подозрительно уставился на него майор. «У него дядя умер. А у тебя кто? Тетя? Деньгами разжились за моей спиной?» «На, держать насильно не буду!» Майор швырнул на стол другую папку. Пожалуйста, что случилось? Что случилось? Кошка с мышкой обручилась. А дела бати как? спросил не впопад Мака, забирая свою папку. Ну, вот это уже вас не касается. Сдайте оружие и убирайтесь, насупился майор. Подожди. Не злись, гурам. Пиля не хотел конфликта. Зачем? Каждый делает, что считает нужным. Батя, из того списка, который мы начали раскручивать, закончим и сдадим всё: и удостоверения, и оружие. Мы на твои деньги не претендуем, только отпусти эту девушку, которая в деле бати. Как же? Пообежал отпускать, усмехнулся майор. Кто тогда пострадавший будет? Может быть, ты скажешь на суде, что это тебя, батя, отодрал. Полегче, огрызнулся Пиля. Кушай на здоровье. Минуты две все молчали. Этой бабе ничего не угрожает. Выскажутся на суде и всё, примирительно сказал майор. На каком суде? Ты ведь хотел с батя деньги взять и отпустить, удивился Пиля. Одно другому не мешают. План тоже выполнять надо. Майор опять встал, открыл окно и потянулся. Ну и дураки вы, уходите, когда самое интересное начинается. Скоро вся власть будет у нас. Гнилой союз скопутился. «Если мы все возьмем в свои руки, то и преступность исчезнет. С самими собой мы всегда сможем договориться. А на кого еще опираться, как не на нас, на милицию? Не будет мафии и прочей глупости, будет один тотальный контроль над всем. Сами и мафия, сами и полиция, как во всем мире. Это и будет настоящая перестройка. Мы берем власть в свои руки». Пусть политики болтают, а мы будем действовать. И тогда вы, лорёчники, латочники, держитесь. Всю кровь вашу высосем по капле. Где, кстати, Гита? Давно не звонила, вдруг вспомнил майор. Не знаю. Голубого баржомчика захотелось. Не помешало бы. Ладно. Не будем ссориться. Закончите список и свободны. Да, вот ещё что. Отвезите сегодня Сатану в наркологический на экспертизу. Надо справки собирать. Если с батя деньги взять и выпустить, то кого-то же надо за смерть гинеколога посадить. Вот сатану и посадим, майор с хрустом почесал в затылке. Батя выпустить можно за недостаточностью улик и доказательств, если из насилования убрать. Вот видишь, обрадовался Мака. Меньше 50.000 баксов не бери. Да уж куда меньше. Идите сейчас в подвал. Берите сатану и везите в диспансер. Вот направление. Майор щёлкнул печатью по серой бумаге. Чтоб хоть и этого зверюгу посадить, а то взяли манеру. Эту анашистку выпусти и того наводчика отпусти, не милиция богодельно. Караван сарай какой-то. Где этот список, что Кукусик дал? Посмотрите, кто там ещё живой. А мне не когда. Слышали про самоубийство? Животом на кинжал бросился самурай партийный. Если такие люди на ножи бросаются, то чего нам-то от перестройки ждать? Скорее бы куда-нибудь в Гулданскую милицию. Пиля поднялся, направление в карман. Ещё приказы, шеф? Никаких. С вами крысами всё ясно. Ничего. Назад запроситесь, до да поздно будет. А мы новых наберём. Побойчее вас будут. Обозлённо закончил майор. Бог в помощь, отозвался Пилли, а когда они вышли из кабинета, прошептал Маки: "Сейчас ей шанс выпустить сатану. Другого может не подвернуться". Макка деревянно кивнул, печально заметив: "Видишь, нану не отдал. Отдаст, куда денется? Он же с батя деньги возьмёт. Возьмёт, дело закроет, закроет, ну и всё. Она в принципе ему не нужна, и ничего ей не грозит". "Спасибо, брат". "Не за что. Как люди говорят, хорошая жена попадётся, будешь счастливым". плохая, умным станешь. А что, красивая? Очень.